Глава пятая «Да неважно, это Лёхинс. Подрывник отбивался от моих вопросов по поводу телефонного звонка с упорством, достойным партизана на дружеской беседе в гестапо. Говорю тебе, сам скоро все увидишь. Смотри лучше по сторонам, а то не равен час. Опять на тот милый броневичок нарвёмся». Против этого довода у меня достойных аргументов не нашлось, и я умолк, начав и вправду глазеть по сторонам. Интересного, в общем, особо не наблюдалось. Какая-то просто-таки всеобъемлющая атмосфера запустения и уныния давила вполне осязаемо на мой и так уже перенасыщенный впечатлениями мозг. Даже голова немного разболелась, о чем я не замедлил поставить в известность подрывника. «Надо бы горло промочить. Где здесь водички попить можно?» Мы уже отошли довольно далеко от дома Айши, и поэтому Андрюха с сомнением покрутил головой, пытаясь сориентироваться. «Вот ведь задачки ты задаешь, барин! Думаешь, я здесь все знаю?» — проворчал он недовольно. Я глянул по сторонам. «О, сейчас у аборигена спрошу». Нам навстречу, едва передвигая ноги, брел молодой человек с унылым выражением лица. «С ума сошел!» — зашипел подрывник, хватая меня за рукав. «Забыл, что может произойти!» «Думай прежде, чем что-либо делать собираешься!» В голове всплыла история с несчастным стариком, павшим жертвой Андрюхиного любопытства, и я внутренне содрогнулся. «Извини, забылся!» «Забылся он!» — проворчал приятель и уверенно взмахнул рукой. «Нам туда!» «Сейчас найдем что-нибудь получше простой воды!» Я проследил направление и уперся взглядом в пыльную витрину с таким до более знакомым с детства названием «Рюмочная». Но ведь, ведь, но ведь парадокс. Когда я еще бегал с пионерским галстуком, возле таких вот заведений обычно толпились компании мужичков, что собирались душевно отдохнуть после напряженного трудового дня во благо страны. Здесь же не было практически никого. Практически потому, что у входа сидел на корточках милиционер. Он привалился спиной к стене и увлеченно вертел в руках вытертый до белизны ноган. «Тоже мне, Кобик Робика!» — хмыкнул Андрюха, направляясь к заветной двери. Я последовал за ним, мучительно пытаясь сообразить, что в этом служителе порядка неправильно. Проходя мимо мента, подрывник кинул к его ногам медную монетку. Служитель закона тут же схватил ее и, не мешкая, отправил в рот. Выходит, мой друг подкармливает не только старушек. Мы прошли внутрь и оказались в небольшом, но на удивление уютном зальчике, где за стойкой скучал невысокий мужчина в белой рубашке и уже не таком белом фартуке. Подрывник уверенно прошел прямо к нему и, окинув цепким взглядом, стоявшие за спиной продавца полки, с напором сказал. «Нам два пива, бутерброды с тушенкой и рыбой, и по 150 беленькой. Тоже два, разумеется». Он довольно потер руки и полез в карман. Продавец, не торопясь, начал выполнять заказ, а Андрюха быстро отсчитал на ладони два медика. Я подошел к нему и взял в руки тарелку с бутербродами и две кружки пива. Ни один из стольков не был занят, посетителей кроме нас не было, поэтому выбирать было из чего. Мне приглянулся крайний у окна, и я направил свои натруженные ходьбой стопы прямо туда. Подровник через пару минут присоединился ко мне, неся все остальное, и вскоре мы уже торжественно отсалютовали друг другу рюмками с водкой. «Эх, хорошо!» — крякнул Андрей, блаженно занюхивая безжалостно отломанной корочкой черного хлеба. «Чувствуешь, какой продукт? Это тебе не суррогат после перестроечной, Настоящая водка из старых запасов. Я сначала даже хотел ее к нам таскать, но потом нашел другой товар для мины». А пивку попробуй. Я послушно попробовал. Действительно, и водка, и пиво были изумительного качества. Несколько непривычный привкус, но в целом весьма и весьма достойно. Нет, конечно, его нельзя было сравнить с тем, что я пил недавно в Баварии, но все же. Удивительно, после рассказа Андрюхи о первом посещении города мне казалось, что разруха тут везде. А нет, даже здесь, за небольшую... По нашим меркам, доплату можно получить гораздо больше типового ассортимента продмага. Слушай, я понимаю, водка, она с годами не портится, а свежее пиво откуда? — Доперло до меня. — Здесь и варят, — ответил подрывник, вгрызаясь зубами в бутерброд с копченой рыбой. — Рожь зерновая запасена, солод хмель тоже. Ты еще рыбку попробуй, это я скажу тебе нечто. — Ммм, пачки оближешь. — А рыба тоже из старых запасов? — хмыкнул я. — Вряд ли. Скорее всего, где-то за городом садки находятся, — ответил мой друг. Оттуда и корка и поступает. Вот найти бы прямой выход на производителей тогда... Смущенное покашливание оборвало его пламенную речь. Возле нас стоял давишний милиционер. Только сейчас... Когда он был виден, так сказать, в полный рост, я понял, что меня смутило во внешнем облике. Форма! Это была непривычная мышастая расцветка, а темно-синий мундир с пуговицами, на которых был виден герб СССР. «Батюшка святый, Невольно стал прикидывать я. Это ж какого года обмундирование на служивом. Выходило, что после военного образца, не позже. Странно, выглядела она вполне новой. — Ну, разве что со складов местных выдают, — сообразил я. — Простите, что помешал, граждане? — сиплым голосом произнес старший сержант. На погонах была одна широкая поперечная лычка. — Но сила обстоятельств вынуждает пойти на весьма неприятный для меня шаг. Заранее прошу простить меня. С этими словами он ткнул в лоб Андрюхе сво... Ствол все того же белесого нагана и сноровисто полез в нагрудный карман рубахи моего приятеля. Сказать, что я опешил, это ничего не сказать. Страж порядка в роли грабителя. Я невольно перевел взгляд на продавца, но тот равнодушно глазел куда-то в сторону, вяло протирая стакан за мусоренным полотенцем. — Спокойно, Леха, не егази. Сквозь зубы процедил подрывник с ненавистью, глядя на милиционера. Пусть эта сука берет, что ему надо, и уходит!» Сержант никак не отреагировал на эти слова, выгребая сосредоточенные монеты из кармана Андрюхи. Движения его были замедленными, а выражение лица таким будничным, что мне на мгновение показалось, что все это сон. Просто странный, непонятный сон, из реальности которого, с одной стороны, так хочется вырваться, а с другой, некая любопутствующая часть вашего сознания, обмирая от сладкого ужаса, жаждет узнать, что же там дальше. Оборотень в погонах! Сравнение пришло на ум из необъятных глубин подсознания, вечно впитывающего в себя разную чушь. Закончил свое черное дело и побрел к выходу. Он даже не пытался обернуться и как-то проконтролировать наши действия. То ли был уверен в своей безнаказанности, то ли в нашей беспомощности, то ли ему вообще все было по барабану. Уже у самой двери мент оглянулся и встретился с моим взглядом. Я увидел, какие у него были тоскливые глаза. Еще раз прошу прощения, граждане. Тихо сказал милиционер. Дома жена совсем плохая. И дочка, так утой вот, вообще. <дых> Мент махнул рукой и вышел из рюмочной. Ни хрена себе веселые картинки. Прореагировал я. Ты ему милостенько он тебя так... Остынь, Леха! Спокойно, — ответил подрывник, делая новый глоток из кружки. Он уже успокоился и снова был благодушен. Мне лишней меди не жалко, что мне ее солить. А человеку, может, и правда приспичило, сам слышал, жена, дочка. Ведь все обошлось. Он ведь мог вполне нас арестовать на самых законных основаниях. Город-то режимный, а документов у нас никаких. Блин, я сразу вспомнил утреннее происшествие. А эти с броневика сюда не нагрянут. — Да вроде не должны, — усмехнулся Андрей. — Они, похожи из другого отдела, да и ездят по расписанию. Вот этот мент простой патрульный, мы ему в принципе, я имею в виду челноков, вообще остро необходимы, как постоянный источник меди. — А те выходят как раз на чужаков и охотятся, — догадался я. — А тогда почему у станции засаду не устроят? — Они успевают. Ухмыльнулся подрывник. Поезд приходит слишком рано. В это время местные народы совсем И Вот и мотаются потом по городу, ловят ветер в поле. А вечером? Не унимался я, пытаясь досконально разобраться в картине жизни этого странного населенного пункта. Могут ведь вечером у станции засаду устроить прямо на платформе. Нет, на платформе у них вообще не получится. Категорично отрезал Андрей. — Местные на территорию станции пройти не могут. Ты же там помнишь забор по периметру. Так для них этот забор — непреодолимое препятствие. — И же проход, — удивился я. — Мы-то прошли. — А они не могут, — рассмеялся Андрей. Что-то их отбрасывает. А вечерняя засада — дело проблематичное. Сейчас на улицах еще люди бродят, потом в восемь вечера на заводе смена закончится. Народ по домам разойдется. И наступит тишина. В десять часов в броневике один рейд по улицам сделает, и все. Больше ты здесь никого не увидишь. Ночи они как огня боятся. А мы спокойно протопаем на станцию. И ту ту -у! Поезд в час ночи. Ладно, общая диспозиция понятна. Сейчас-то куда? Один старый приятель Айше... Имеет к нам деловое предложение. Это он звонил? О, он, он. Еще в прошлый визит я попросил Айше разузнать, чем тут можно разжиться. И сам же видишь, здесь полное голодрание. Но где-то находятся стратегические склады... Не, не продуктов, вещей. Я уже давно хотел там пошарить. Вдруг найдется товар поинтереснее черной икры. А этот Мойша Моисеевич как раз и заведует складом. Что там у него хранится, мы сейчас и узнаем. Он назначил встречу в этой забегаловке и должен подойти с минуты на минуту. О, а вот как раз и он. К столику подошел невысокий щупленький старичок, одетый в серый полувоенный китель и совершенно не идущую к этому одеянию белую узкополую шляпу из потертого фетра. «Ви, как я понял, и есть Андрей Владимирович!» Скрипучим фальцетом спросил старичок. «Он самый!» — откликнулся Андрей и уточнил в свою очередь. «А вы, значит, мой шмейсиевич?» «Он самый!» — эхом ответил за вскладом. «Не припомните ли слово, о котором мы договаривались?» «Конечно, это слово бастурма!» Усмехнувшись, сказал подрывник. Видимо, пароль, произнесенный моим другом, был правильный, поэтому Мойша Моисеевич удовлетворенно кивнул и сел на свободный стол. — Вы не один, Андрей Владимирович, — уточнил старик недоуменно и как-то осуждающе, глянув на меня. — Это мой друг и напарник, — улыбнулся подрывник. — При нем вы можете говорить совершенно свободно. Итак, что вы хотели нам предложить? — Вы, молодой человек, интересовались, что можно поиметь в городе интересного и другого, — начал старик. — Так и у меня есть то, что вы ищете. Причем это вам не будет стоить почти ничего. — Почти, — приподнял бровь Андрей, небрежно отхлебывая из кружки. — Ну, что для вас, человек из воли пятьдесят монет? — облизнулся Мойша Моисеевич. — Тридцать. Немедленно отреагировал мой друг, причем только после осмотра товара. «Ай, ну ладно», — облегченно вздохнул старик. Видимо, он не рассчитывал и на такое. «Тридцать так тридцать, но пять монет авансом до осмотра товара. Годится», — кивнул Андрей. «Что вы хотите нам предложить?» Мойша Моисевич воровато оглянулся и, нагнувшись к подрывнику, стал шептать ему на ухо. Услышав предложение, Андрюха презрительно скривился. «Что значит спецтехника? Это может стоить 30 монет?» На Мойшу было жалко смотреть. Он сгорбился на стуле, словно знак вопроса. «Ладно», — смилостивился Андрюха над стариком. «Посмотрим, что там у тебя за спецтехника. Куда идти-то?» Мойша снова стал шептать что-то моему другу на ухо. Закончив, Мойша торопливо встал и почти бегом покинул рюмочную. Андрюха некоторое время просидел задумчиво барабаня пальцами по столу. Ну и хрен с ним. Глядя в потолок, подвел итог своим раздумьям Андрей. Как говорил отец-основатель этого города, не питка, «Давай, доедай, допивай и пойдем». Я послушно допил пива, доел рыбу. Выходя из рюмочной, я рассчитывал увидеть мента на прежнем месте, но его нигде не было видно. Может быть, и в заправду побежал детишек медью кормить. Куда идти-то, знаешь, на всякий случай, уточнил я у подрывника. На окраину, в район, примыкающих к заводу, уверенно ответил Андрей. Я там бывал, правда, всего пару раз, но ничего, дойдем на месте, разберемся. Мы в быстром темпе зашагали по городу, чуть ли не бегом проскакивая узкие улицы. По времени путь занял минут двадцать, городок и впрямь оказался небольшим. Вскоре за жилыми домами показались крыши заводских корпусов. Андрюха принялся брать правее, следуя параллельно бесконечному кирпичному забору с колючкой поверху. Еще минут через пять мы вышли к складам группе серых строений из гофрированного железа. Они примыкали к заводскому забору задними торцами. Перед передними торцами расстилалась обширная площадка, обнесенная хилым забором из ржавой колючей проволоки. Дойдя до последнего перед открытым пространством у складов жилого дома, подрывник осторожно выглянул из-за угла. Я последовал его примеру. Количество и размеры зданий поражали воображение. Крыши серых ангаров были вровень с крышей трехэтажного дома, рядом с которым мы стояли. А их шеренга уходила, казалось, за горизонт. Над воротами каждого склада намалеван белый краской номер. Гигантские. Метра по полтора цифры. Сначала римские, а через черточку арабские. Так... Мойша забил стрелку у склада номер тринадцать один. Тихонько сказал подрывник. — А мы сейчас у пятой серии. Еще идти и идти. — Ну так пошли, — поторопил я. — Чего стоим? — Погоди, — охладил мой пыл Андрей. — Надо осмотреться. Вдруг это ловушка. Что-то никакого движения не видно ни единой живой души. Неужели у такого объекта, как комплекс складов, нет охраны? Вполне может быть, что постоянной охраны нет, заявил я и тут же пояснил свою мысль. Вон, в Приднестровье склады по размерам такие же. Так ведь у каждых ворот часовой не стоит? Все на сигнализации, и в случае ее срабатывания на объект выезжает мобильная группа. «Умный какой! Хмыкнул подрывник, но, видимо, и сам устав стоять, принял решение. Ладно, пошли. Мы двинулись вдоль ограды из колючки стараясь не выходить на открытые места. Вскоре мы убедились, что проблем с форсированием этой чисто символической преграды не будет. Забор изобиловал дырами, через самую большую, из которых легко можно было проехать на грузовике. Прошагав метров 200, мы выяснили, что количество складов в одной серии может быть разным. В пятой было 4 штуки, в шестой уже 12. Затем от 7 по 12 по 5, а в искомой 13 серии всего один, и прямо напротив него, в ограде, зиял обширный пролом. Даже столбы были повалены, словно когда-то здесь проехались на танке. Еще минут пять мы простояли, глядя на ворота нужного нам ангара. По-прежнему в округе не было никакого движения. За все время нашего пути нам не встретился ни один человек. Большая часть жилых домов, стоявших на складской улице, оказалась пустой, уже почти решившись пересечь те 50 метров открытого пространства, что отделяли нас от цели. Мы были внезапно окликнуты, что застало нас врасплох. Подрывник вздрогнул всем телом, а я так и вообще подпрыгнул на месте. Из-за угла ангара нам махал рукой Мойша Моисеевич. Решившись, мы бегом проскочили в финишную прямую. Спокойно дошли, никого подозрительного педагоги не встретили. Выглядывая за угол, уточнил старичок. Нормально дошли, откликнулся Андрей. Черт его знает, что тут у вас подозрительное, а что нет. Мойша удовлетворенно кивнул и знаком пригласил нас следовать за ним. Мы пошли по узкому проходу вдоль стенки ангара и метров через тридцать остановились у низенькой дверцы. — Это, так сказать, боковая калитка, — проскрипел старичок, доставая огромную связку ключей, непредусмотренные первоначальным планом. Часто налево таскать приходится. Небрежно поинтересовался подрывник. — Нет, шо вы, молодой человек, как можно? — возмутился старик. Здесь товар лежит специфичный и в простом обиходе не требующийся. Калиточку делали, если б мне память не изменяет, еще при моем предшественнике в светлой памяти Гуами Вахтанговиче. Да и то по личному распоряжению начальника первой зоны охраны э, товарища э, Волкова. И было это в 1968 году. И открывалась калиточка в последний раз году эдак в 80-м. Специфичный товар. Что поделать? Город. 1980 год. Мой шагникман суетливо искал нужный ключ на связке. Руки дрожали. Он постоянно сбивался, путался и никак не мог найти тот единственный, что был необходим в данную минуту. Постоянный мат и ругань за спиной также не способствовали удаче в поисках. Невысокий капитан с чумазом лицом, на котором ярко сверкали пронзительно синие глаза, в изглазданной форме и с пистолетом в руке, заходился в крике. Разве что не подпрыгивая на месте от нетерпения, и едва сдерживался, чтобы не отвесить несчастному кладовщику за трещину. Несколько солдат, с такими же грязными, как и у офицера лицами, и столь же непотребном обмундировании, настороженно обшаривали глазами площадку перед складами и небо над ней. Участие из них в руках были автоматы с непривычно широкими раструбами ду. У поваленного проволочного забора. Лениво чадил нелепо перекосившийся броневик. Из распахнутых настеж дверец и люков неспешно выплывали клубы дыма и вырывались языки пламени. Рядом на земле в лужах крови буквально плавали два трупа в танкистских компенезонах, обильно изрешеченных пулями. Чуть поодаль на обочине лежал еще один убитый мальчишка в школьной форме. Он лежал на спине, раскинув руки в стороны. Широко распахнутые глаза незряче уставились в белое небо. На лице парнишки застыла гримаса ужаса и боли. А еще даже от склада было видно, что кисти его рук носят следы страшнейших ожогов. Они практически обуглились до самых костей. Мойша подумал не в попад, что это зрелище будет теперь его преследовать, наверное, до конца жизни. Впрочем, этот конец мог настать значительно быстрее, чем он рассчитывал. Поиск ключа грозил обернуться тем, что их настигнет погоня и тогда. Но судьба над мошей, Руки нащупали, наконец-то, нужный кусочек металла. Замок недовольно скрипнул, и калитка распахнулась, открывая проход на склад. Капитан отпихнул гоникмана в сторону и торопливо заскочил внутрь. Следом за ним туда же нырнули и солдаты. Кладовщик вошел последним и плотно закрыл дверь. — Свет зажги, урод! Недовольно рявкнул капитан, и Мойша суетливо нажал на выключатель. «Где тут у тебя спецавтоматы лежат?» «Веди давай, да быстрей ты!» Офицер с перекошенным от злости лицом больно схватил кладовщика за предплечье и буквально потащил за собой в направлении, которое показал ему свободной рукой перепуганный Ганихман. Солдаты гулко бухали сапогами по бетонному полу, и эхо тревожно гуляло под высокими потолками, создавая иллюзию того, что на складе находится толпа народа. Возле нужной секции капитан отпустил, наконец, кладовщика и торопливо достал из планшетки узкую, но длинную стальную пластину. Он внимательно осмотрел замок ящика, сравнил знаки на нем со знаками на металлической полосе и аккуратно вставил ее в узкую прорезь. Мойша отошел в сторону, чтобы не мешать, и с невольным интересом стал наблюдать за тем, как офицер, Проводит хитрые операции для того, чтобы открыть замки ящиков со спецснаряжением. Спецавтоматы, спецбоеприпасы, спецочки. Бойцов это интересовало меньше. Они заняли импровизированную оборонительную позицию возле стеллажей и чутко прислушивались к звукам, которые доносились от входа на склад. Здоровяк с сержантскими лычками на одном погоне, второй был вырван с мясом, тревожно оглянулся на командира и негромко сказал. «Товарищ капитан, похоже, они уже здесь. Не боись, Макеев, все в порядке. Сейчас мы им устроим». Пробормотал в ответ тот, не прекращая своего занятия. «Ну вот, этого должно хватить», — сказал он с видимым облегчением, поднимая очередную крышку. «Налетайте, хлопцы!» Те солдаты, у которых в руках было обычное оружие, торопливо похватали автоматы с дулами, подобными средневековым мушкетонам. Бойцы привычно щелкали для проверки затворами и присоединяли уже снаряженные магазины. «Всем надеть очки!» — отрывисто бросил командир, и через несколько секунд все солдаты стали похожи то ли на сварщиков, то ли на водителей начала эпохи автомобилей. Капитан окинул подчиненных внимательным взглядом, проверяя, все ли в порядке и ничего ли не забыто, и глубоко вдохнув, скомандовал. «Вперед, ребята, покажем этим тварям, где раки зимуют!» Бойцы с угрюмыми, но отчаянными лицами людей, которые идут на смерть, но понимают, что отступить нельзя, рванулись к выходу. «Так что там конкретно?» — подозрительно осведомился Андрюха. «Так я не знаю». Обезоруживающий развел руками старый Пройдоха. Но думаю, что эти штуки очень важные и. дорогие, намекнул он. Могу только сказать, старичок нервно облизнул губы, что кое-кто лишился своих шаловливых конечностей, пытаясь вскрыть упаковку. Погодите, эти вещи что, заминированы? Обомлел я. Андрюха, а нафига они нам? Мы же не откроем. Попробуем. Туманно ответил приятель, что-то прикидывая. Помнится, возился я со всякими опасными штучками, как ты помнишь. Так одно дело детские бомбочки. И другое, совсем другое, армейские самоликвидаторы. Наседал на него я. Не тарахти, Леха. Ты забыл, в какой части я срочную мотал. Разозлился подрывник. Давай сначала посмотрим, а потом решим. «Веди, убивец!» — обратился он к Мойше. Тот замялся. «А, ну да, ну да!» — сообразил Андрюха. «Держи свой аванс!» Он небрежно протянул пяток монеток кладовщику. «Если вы немного добавите, то старый Мойша предложит вам, уважаемые покупатели, еще и ключик для отрывания этих вещичек!» — подмигнул нам старичок. «Вот же скотина!» — с чувством ругнулся подрывник. «Значит, и открывалка есть!» «Какого же хера ты нам голову морочишь?» Мойша смущенно потупился, косясь на нас при этом хитрым глазом и осторожно протягивая сложенную в горсть ладонь. Негромко ругаясь, Андрюха бросил в нее еще пару монет. Остальное потом, когда поглядим, что за товар, решительно присек он возможные возражения. «А вот сейчас сами и посмотрите!» Торжественно провозгласил старик, Подобрав, наконец-то, нужный ключ к замку. Мойша не соврал. Этим входом не пользовались много лет. Дверца даже слегка приржавела. Хорошо, что замок, видимо, постоянно смазывали. Уж больно легко он открылся. Внутри ангара было темно, но старик, пошарив у стенки, щелкнул выключателем. Под высоким потолком зажглось несколько ламп. Всего несколько из десятков, висевших там. То ли перегорели за долгие годы, то ли это у них не основное освещение. Склад был полупустым. Мы медленно прошли вглубь. Мойша замялся у входа. — Вы, молодые люди, идите, а я вас на улочке подожду, — проскрипел старик, опасливо глядя на ряды темно-зеленых ящиков. — Вот обещанная открывалка. Мойша протянул толстую полоску темной стали, сантиметров 15 в длину и 2 в ширину. Поверхность открывалки усеивали борозды, выступы и отверстия. Ого! Если это ключ, то что здесь замки? Сделав дело, старик торопливо юркнул в открытую дверь, а мы с Андрюхой стали осматриваться. Первое впечатление оказалось обманчивым. Склад был не полупустым, а практически пустым. В огромном помещении стояло всего несколько стеллажей. Лежавшие на них ящики не напоминали ни патронные, ни снарядные, ни оружейные. Уж больно маленькие для всего перечисленного. Габариты почти кубических упаковок всего 20 на 20 сантиметров. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть внимательней. На передней стенке ящика виднелась узкая щель как раз под выданный стариком ключ. "Ты это, поаккуратней там", предупредил Андрей. "Руками ничего не трогай". "А как же мы посмотрим, что внутри?" огрызнулся я. "Мы же сюда пришли не коробками любоваться". Я решительно, хотя и осторожно, снял ближайший ящик со стеллажа и тихонько опустил его на бетонный пол. "Давай ключ. Андрюха, следя как завороженный за моими действиями, протянул открывалку. А какой стороной ее вставлять? Промахнешься, останешься без рук, если старичок не шутил. Присмотревшись, я заметил на одной из сторон стальной полоски полустершуюся надпись вверх. Решив последовать совету неведомых инженеров, вставляя ключ в щель правильно. Правильно ли? Стороной. Полоска ушла в глубину упаковки почти целиком. Секунды три ничего не происходило, и я уже было решил, что замок не работает, но тут внутри коробки щелкнуло, и до сего момента невидимая, настолько тонким был зазор, крышка откинулась миллиметров на пять. Тут подрывник меня сильно удивил. Став на четвереньки, он приник носом к приоткрывшейся щели и с силой втянул ноздрями воздух. — Все нормально, — отрапортовал друг, разгибаясь. «Это ты чего сейчас делал?» «Обалдело?» — спросил я. Нюхал, чего же еще. Если бы там была бомба, то она при открытии могла взорваться, либо сразу, либо с замедлением. Я пытался по запаху определить, не горит ли замедлитель. «Блин, сапер хренов! Ну и напугал ты меня!» «Я подумал, что у тебя крыша едет. Так что, открываем?» «Давай». Почти у подрывник, придвигаясь поближе». Если уж взорвемся так вместе, я аккуратно сантиметр за сантиметром стал поднимать крышку, пока все было тихо, пламя взрыва не било нам в лицо. Вот уже стало видно содержимое, что-то завернутое в промасленную оберточную бумагу. Наконец крышка откинута полностью, и мы с удивлением увидели на ее внутренней стороне хитрый механизм. Не соврал, старик. В раз голосом сказал подрывник. Так и есть, само. Ой, ликвидатор. Ключ-полоска, пройдя через личинки, блокирует взрыватель и одновременно освобождает язычок замка. А вот это... Он указал на кусок какого-то серого вещества, похожего на мыло. Тол. Шашка граммов на сто. Да нам бы не только руки оторвало, нас бы тут по стенкам размазало. Ладно. принесло так. Пронесло. Хрипло отозвался я. Перспектива быть разбросанным в качестве мелких фрагментов по стенкам склада меня не порадовала. С трудом обуздав трясущиеся руки, адреналин, как всегда, выделился с опозданием. Я стал осторожно разворачивать бумагу на содержимом столь тщательно охраняемого ящика. Сняв три слоя, я коснулся холодного металла, блеснуло стекло. Я уже хотел вынуть предмет из упаковки, но меня опередил подрывник. Стойка. С этими словами Андрюха осторожно просунул обе руки под содержимое и, пошарив там несколько секунд, вынул таинственный предмет на свет Божий. Поняв, что он искал механизм, препятствующий извлечению, я мысленно поаплодировал другу. Мне такая мысль в голову не пришла. Подрывник медленно положил сокровище на пол и стал освобождать его от остатков упаковки. И вот, наконец... Он полностью очищен. Перед нами лежали массивные очки в металлической оправе с темными стеклами, похожие на очки сварщика. Это что за хрень? Голос подрывника вознесся к потолку и эхом заметался между балок перекрытия. На крыше зашуршали листы жести, посыпалась полувековая пыль, стеллажи покачнулись и заскрипели. «Мой же мать твою, ты что за фуфло нам подсунул?» Старик осторожно заглянул в дверь. А что такое? Я же предупреждал, что не знаю, что в этих ящиках. фальцец фальцет вскладом не шел ни в какое сравнение с мощным рыком моего друга. Что сразу мойше-мойше? У мойши старая сварливая жена и размером с кулак. У мойши сын балбес и дочка проститутка. У мойши Мойшу Моисеевича понесло. Видя, как округляются от ярости глаза подрывника, я сделал единственное правильное в этой ситуации действие. Заорал так, что заложила уши. Молчать! Мойша тут же заткнулся, а Андрюха поглядел на меня с удивлением и некоторой таликой уважения. Чего ты на старика наехал? упрекнул я друга. Он же действительно предупреждал, что не знаешь, что в ящиках. И потом, подумай. Разве обычные защитные очки будут хранить в этой таре? А? С самоликвидатором. Значит, это что-то другое. Я взял в руки очки, сразу удивившись их немалому весу. Массивные черные стекла и толстый металл оправы с боковой защитой. Внутренняя часть обрезинена. Больше напоминает прибор ночного видения. Присмотревшись, я увидел на боковой стороне шилдик. С надписью «Устройство ОСЭ-3, номер 2547, 1950 год». Выходило, что изготовлено это устройство, а я уж не сомневался, что это именно некий прибор, в 50-м. Ну и... Риторически вопросил Андрюха, скептически глядя на мои исследования. А вот черт его знает, что это за штука. Пожал я плечами. — Сдается мне, что пока кто-нибудь из нас не наденет. Можно рассматривать сей до нельзя загадочный предмет, — я усмехнулся, — до морковки на заговенье, и все равно мы ничего не поймем. — Не здесь! — хлопнул меня по плечу Андрюха. — Вот уйдем подальше, тогда и примеришь. А сейчас быстренько оглядываем склад на предмет других интересных вещей и валим. Не теряя времени даром, подрывник крутанулся на месте и исчез в проходе между стеллажами. Решив пойти в противоположную сторону, я направился к дальнему концу склада. Ничего особо интересного не попадалось. Те же кубики с очками, сначала стоящие аккуратно, но чем дальше вглубь, тем беспорядочнее стояли ящики. Создавалось впечатление, что их грузили в попыхах. Потом пошли полки с теми же очками, только лежащими кучами навалом. Затем мне попалось несколько полок с длинными и плоскими, похожими на оружейные, ящиками, но такими же замками, что и на кубиках. Ладно, возьмем ключ и глянем попозже. Так, что дальше? Ага, стеллажи с автоматами. Стоп! Я резко затормозил и подошел поближе к заинтересовавшей меня секции. Действительно, здесь лежали в навал несколько единиц оружия, внешне напоминавших ППС но с непривычно коротким стволом, заканчивавшимся широким раструбом на манер тех, что были у старинных ружей. Я решил взять один из них и рассмотреть поближе. Что-то зацепилось за полку и негромко тринкнуло. Вот ведь ерунда. Оказывается, я все это время держал в руках те самые загадочные очки. Негромко выругавшись... Я решил надеть их на шею, благодлинный ремень вполне позволял это сделать. Пронзительно красный свет резанул по глазам, когда окуляры очков оказались напротив моих глаз. В первое мгновение я даже зажмурился, настолько сильным было свечение. Когда удалось проморгаться, я уже с осторожностью надел очки, чуточку прищурившись. Ничего! Темнота и никакого света! Блин, привидится же такое. А вроде и немного выпили. Насмехаясь над собой, я поднял голову и отшатнулся, с трудом устояв на ногах. Автоматы! Да, именно от них, а точнее от пистолетной рукояти одного из них шел этот свет. Через линзы очков можно было хорошо рассмотреть его природу. Складывалось такое впечатление, что прежний хозяин испачкал в чем-то вроде краски руки, а после схватился за оружие. Я приподнял очки. Без них на автомате не было ровным счетом ничего. Оружие как оружие. Зачем-то отсоединяю магазин. Вот чудеса. Головки патронов вымазаны чем-то зеленым. Поднеся рожок поближе к глазам, я разглядел, что это не пули вымазанные. Вместо пуль патрон оснащался шариком из зеленоватого вещества. С тоской, оглядевшись по сторонам и, естественно, не обнаружив поблизости подрывника, я решил взять автомат с собой и продемонстрировать непонятное явление своему приятелю. Где-то недалеко грохотали передвигаемые ящики. Андрюха производил досмотр склада со всевозможным рвением и прилежанием. Ориентируясь на шум, я торопливо зашагал по проходу, стараясь побыстрее выйти к другу. Уже несколько минут меня не покидало ощущение чего-то тяжелого, Давящего взгляда, который буравил мой затылок. Я несколько раз оглядывался, но вокруг было тихо, не считая того шума, что производил Андрей, разумеется. Никто не мелькал в полупрозрачной тенью за полкой, не тянул ко мне скрюченные когтистые лапы, но вот неприятное ощущение не проходило. В какой-то момент, озверев от этого незримого преследования, Я машинально передернул затвор автомата и воинственно выставил дуло раструб перед собой. «Убью, сука!» Негромко, но как можно более внушительно произнес я и повел стволом по сторонам. «Знаете, так э, выключается с помощью пульта телевизор. Щелки — все, так и здесь. Стоило мне крутануться по кругу с оружием на изготовку, как лазерный луч чужого взгляда перестал сжечь мой затылок». «Ну ты и сыщик, Леха!» Завистливый возглас подрывника заставил меня вздрогнуть и резко обернуться к нему. Я едва не нажал спусковой крючок, остановившись в последнее мгновение. Несколько следующих минут я посвятил исключительно описанию неблаговидных сексуальных пристрастий моего приятия, в числе которых фигурировали и загадочные очки, и старый аферист Мойша, и привычка подкрадываться к друзьям и многое другое. А вот эта наглая рожа! Только посмеивалась. Наконец, э, запас моего красноречия иссяк. Андрюха пламенно мне поаплодировал, а потом потребовал объяснений. Странный свет на рукояти он изучал долго и вдумчиво, приподнимая периодически очки и пытаясь увидеть что-нибудь без них. Затем, с не меньшим чанием, подрывник рассматривал автомат. Иногда он многозначительно хмыкал, но никак не комментировал увиденное. Но и что же я могу сказать?» В конце концов изрек Андрюха. «Да нифига я не могу сказать. Непонятное все это. Можно лишь предположить, очечки эти, ой, как непростые. Они позволяют увидеть такое, что весьма тревожило обитателей этого города. Ну, по суде сам. Странную краску ты нашел на не менее странном автомате. А это значит, он сосредоточенно погрыз ноготь» что кто-то или что-то служило объектом охоты для владельцев этого оружия. А увидеть этого самого кого-то или чего-то можно лишь с помощью данного лорнетика. Подрывник постучал по темному окуляру. А стреляли чем? Шариками с зеленой краской, хмыкнул я. Здесь что, пейнтбольный клуб? А может и так? Кто их здесь знает? С вызовом ответил подрывник. Ну... Версия, прямо скажем, барахло. Я с сомнением покачал головой. «А ты предложи свое!» — вспыхнул приятель. «Тоже мне Белинский выискался. Все об ему критиковать! Стоит тут и морочит мне голову. Умнее всех, что ли?» «Ладно, ладно, не кипятись. Я почувствовал себя несколько виноватым. Андрюха и вправду высказал хоть какую-то версию. А у меня же не было и подобия таковой». Давай лучше выбираться, а то мыша шапади уже заждался. Ага, прям бегает и подпрыгивает от нетерпения. Где же мой Гошенька ходит, не заблудился ли, бедненький? Песклявым голосом передразнил меня подрывник. Пошли уж, выведу на свет божий, а то возись тут с тобой. Держи свои находки. Он вручил мне автомат и очки и недовольно ворча пошагал к выходу демонстративно не глядя на меня. Я поплелся за ним, мучаясь ощущением вины. «Эй, Андрюха!» Негромко возвал я к спине друга. «А может быть, прихватим еще несколько экземпляров?» «А нафига?» Не оборачиваясь, спросил подрывник. «Что бы это ни было, нам оно ни к чему. Денег за эти железки много не выручишь, а тащить на себе...» У двери нас терпеливо дожидался Мойша. Увидев, что мы возвращаемся целыми и невредимыми, старик даже заулыбался. — Ну что, молодые люди? Я смотрю, вы выбрали себе подходящую амуницию. — Значится так, — внушительно произнес подрывник. — Железки твои — фуфло. И цена ему — копейка. — Ну, как же так, Андрей Владимирович? Улыбка медленно сползла с лица за вскладом. «У меня же дети малые, геморрой!» «На геморрой я тебе уже дал», — отрезал Андрюха. «Могу накинуть пару монет малым детишкам». «Чего ты жмешься?» — тронул я за плечо подрывника. «Тебе что, меди жалко?» Подрывник резко развернулся и, грубо схватив меня за локоть, поволок от двери. «Леха, я тебя прошу, не лезь в мои дела с аборигенами». Свистящим шепотом начал подрывник. Нефиг мне цены сбивать. Я опешил, никак не ожидал от друга такой вспышки. Увидев, что я переменился в лице, Андрюха успокоился и даже рассмеялся. Блин, у тебя такая <кхм>, простодушная и доверчивая мор... <кхм> физиономия, что я сам себе удивляюсь. Почему я тебя здесь до сих пор никому не продал? «Тридорога!» Подрывник жизнерадостно заржал и ткнул меня кулаком в плечо. «Да шучу я, шучу, не хмурь бровки! Кому ты здесь нафиг нужен, кроме меня?» И на этой жизнеутверждающей ноте он крутанулся через плечо и, хищно потеряв руки, устремился к Мойше Моисеевичу. Я поглядел ему вслед и длинно сплюнул на бетонный пол. «Ничего не скажешь». — Купец в своей стихии, — задери его коза. А ведь еще утром ругал за то же самое Степу. — Хорошо, Мойша Моисеевич, человек я не жадный, Подкину вам еще монеток. — расщедрился подрывник, высыпая в протянутую ладонь старика горсть меди. — Леха! — обернулся он ко мне. — Покой пару этих очков и пару автоматов. Авось пригодится. Как выяснилось у запасливого Андрея, Нашелся еще один свернутый рюкзак. Я быстро подобрал из кучи пару очков. Лень да и боязно было вскрывать новый кубик. И присмотрелся к плоским ящикам. Интуитивно я догадывался, что в них те же автоматы. Но вдруг я решительно всунул в щель замка ключ-полоску. Ящик открылся так же, как и кубик. Так и есть. Пять новеньких в густой смазке автоматов под крышкой устройства самоликвидации. Значит, и эти автоматы считаются секретными? Ладно. Засовываю в рюкзак один из ящика, а второй тот, который со стеллажа. Все. Вроде бы ничего интересного на этом складе нет. Мы вышли. Мой Шер Моисеевич тщательно запер дверь, а потом мы двинулись по узкому проходу между ангарами. Дойдя до угла... Старичок опасливо выглянул и осмотрел открытое пространство, после чего, не дожидаясь нас, опрометью припустил куда-то. Наверное, домой порадовать жену и малых детей. Я слегка замешкался, поправляя лямку рюкзака, поэтому пропустил начало событий. Со стороны погрузочной площадки донесся усиленный рупором голос «Стой, стрелять буду!» и почти сразу прогремели автоматные очереди. «А, черт!» — ругнулся Андрюха и, ухватив меня за руку, потащил к задней части ангара. «Шевелись ты, черепаха!» — орал он на бегу. А я, как на грех, все никак не мог накинуть эту дурацкую лямку на плечо. Мы проскочили проход между ангарами со скоростью, опережающей звук. По крайней мере, своего дыхания я не слышал. Как выяснилось через несколько секунд, между задними торцами складов и заводским забором Оставалась полоса шириной полтора метра. Не раздумывая, подрывник ломанулся направо. Какое-то время мы летели по узкому проходу, как метеоры, увеличивая расстояние между собой и преследователями. События между тем начали принимать совсем не веселый для нас оборот. Оглянувшись, в очередной раз я увидел, как из-за дальнего угла склада появились две фигуры в уже знакомых темно-синих мундирах и фуражках с красными околышами. Двигались они замедленно, словно зомби в идиотских фильмах ужасов, но мы только надали газу. Глупо, конечно, пытаться сбежать от местных правоохранителей, и наверняка район словов уже оцепляется, и нам навстречу вот-вот могут выскочить. Такие же бравые молодцы. Но попробуйте обдумать это в тот момент, когда над вашей головой противно свистят пули. А они действительно свистели. Два мента, что висели у нас на хвосте, открыли огонь. «Нам еще повезло, что стреляли они, судя по звуку, из пистолетов. Автоматчик срезал бы нас в одну секунду, потому как в узком проходе между ангарами и забором мы были отличными мишенями. Топая, как два носорога, мы лихо оторвались от погони метров на 200 И стрельба прекратилась. У преследователей хватило ума понять ее бесполезность. В хорошем темпе мы проскочили уже с десяток складов, но они и не думали заканчиваться. Их длинная ширенга, казалось, уходила за горизонт. Таким же бесконечным казался и забор. На мгновение у меня мелькнула мысль, что нам все-таки удастся скрыться, но нет. Наше везение закончилось. Впереди показались синие силуэты. До них было метров сто, но печальная концовка нашей песенки — вопрос времени. <сосы> — Все. Блин, приплыли. Выдохнул подрывник и затравленно обернулся. Два загонщика неторопливо двигались к нам по проходу с равнодушными физиономиями людей, что вынуждены исполнять скучную и надоевшую до к работу. На погрузочную площадку лезть, под поле подставляться. Я обреченно скинул рюкзак и устало привалился спиной к стене склада. Дыхание с хрипом вырывалось из натруженных легких. Эх, давненько я так не бегал. Я с тоской посмотрел на заводской забор, машинально продолжая искать пути спасения. Бесполезно. Высота три метра, а поверх — ржавая спираль Бруно. Но тут мне на глаза попалось нечто, давшее надежду. «Смотри, <сосы> Андрюха!» Я показал рукой на выщербленных в кирпичах их расположение и количество явно указывала на искусственное происхождение. Они шли лесенкой, а в колючей проволоке над ними виден небольшой разрыв. Неужели и здесь есть вездесущие несуны? — О, опаньки! Вот он, наш черный рояль! — радостно! — крикнул подрывник, и, не теряя времени, полез через забор. — Из двух зол надо выбирать меньшее. Что там ждет за забором, еще не ясно, а здесь опасность реальней. Вот только с грузом нам далеко не уйти. Отпихнув ногой тяжелый рюкзак, я последовал примеру друга.